Он уже больше часа работал на компьютере Ангуса, после чего напечатал сводку изменений, которые собирался ввести в предстоящие месяцы на предприятиях. Держать отца в курсе всех своих решений он считал нормальным делом, хотя и знал, что его ждут бесконечные дискуссии по этому поводу, а то и ссоры. Собираясь приобрести новые бочки для винокурни Инверкипа, он выбрал бандарскую продукцию из-под хереса И ещё колебался взять ли бочки из американского дуба с лёгким ванильным акцентом или обычные из традиционного черешчатого дуба. Ангус мог быть очень недоволен его выбором. Но между тем, именно на винокорне Инверкипа, более скромный и кустарный, чем винокорня в Гриннике, он решил провести эксперимент, попробовать кое-что новое, а ведь с виски всё следовало планировать с расчётом на десяток лет вперёд, а то и на полтора десятка. Так что, не зная об этом, отец мог бы и не догадаться. А взгляд его вдруг упал на гелейтинку для сигар. Этот подарок стоил ему очень дорого несколько лет назад, но как же он был горд, когда преподнес его отцу. Погладив пальцами два выгравированных инициалов, он по невольи грустно улыбнулся. Что стало с их когда-то тесным и неразрывным сотрудничеством? в последнее время они вот уже несколько раз так схватывались друг с другом, что недалеко было и до настоящих ссоры. Конечно, Ангусу было нелегко мало по-малу передать все дела сыну. Он не всегда одобрял его манеру ведения хозяйства и очень хотел бы по-прежнему сохранить за собой последнее слово в управлении винокурнями, а ведь он и по сей день был их главным акционером. Но не это было причиной их отчуждения. А Мели терпеть не могла Скотта и старалась пропихнуть к руководству главным капиталом кого-нибудь из своих сыновей. А чтобы достичь этого, всегда стремилась подлить масла в огонь при каждом удобном случае. Что там она успевала напеть Ангусу в моменты интимной близости? Какого рода ядом питала она его изо дня в день, а вернее из ночи в ночь? И если сначала Ангус неохотно уступал ее влиянию, то теперь откровенно давал ей везде зеленый свет. Он уже менее любезно вёл себя с Мойрой, более пренебрежительно общался с Дэвидом и почти агрессивно со скотом. Такое поведение говорило скорее о том, что он не был похож на удовлетворённого своей жизнью человека. Не беспокоило ли его мысль о том, что он скоро на доезд, Амели? Услышав тяжёлые шаги отца в коридоре, он поскорее положил на место гилетинку. "Давно ты меня ждёшь?" спросил, входя Ангус. Я с трудом обошел поля, уж слишком сильный ветер поднялся. Новые клюшки тебя устраивают? Вполне, но ты ведь не остался, чтобы поговорить со мной о гольфе, я полагаю. Разумеется. Ты никогда не любил этот вид спорта, предпочитал регби или верховую езду. Даже бокс больше любил, особенно жесткий. У каждого свой вкус. Мне не хотелось быть уж слишком напористым, но меня так и переполняла энергия. Он сказал это довольно любезным тоном, и Ангус улыбнулся. Знаю. И, кстати, ты перестал заниматься? У меня слишком большая нагрузка на работе, а всё свободное время я посвящаю Мэри, иначе она бы мне глаза выцарапала. А свадьбе пока не думаешь? Не сейчас. Ты так и будешь откладывать каждый год, чтобы в итоге она нашла себе кого-нибудь другого? Ну к чему быть с того не миновать? Не уточняя свою мысль, он указал на листки, которые распечатал немного раньше. Я составил для тебя сводку прогнозов на второй семестр и сделал примечания о новшествах, которые я хотел бы ввести на винокурнях. Особенно это касается той, что в Энверкипе. А просто так ты не мог мне об этом сказать? Я привёл данные в цифрах. Так намного нагляднее. Ангус сделал несколько шагов и остановился возле окна. Несколько секунд он смотрел на парк, а потом заявил: "Ты интересуешься моим мнением из вежливости или оно для тебя действительно важно? Речь идёт о будущем наших предприятий. Как же оно может не быть для меня важным? И всё же ты сделаешь всё по своему усмотрению". Ты со мной лишь соблюдаешь приличие, но не очень-то принимаешь меня в расчёт. Вовсе нет. Откуда у тебя взялись такие мысли? Ну уж нет. Не нужно думать, что мне вбивают эти мысли в голову, Амели. Как только между нами возникают какие-нибудь разногласия, ты начинаешь сразу во всём обвинять её. Мне кажется, что она радуется, когда мы с тобой не ладим. И очень жаль, что ты до сих пор не хочешь этого замечать. Резко повернувшись, Ангус смерил скота неприездленным взглядом. Ты несправедлив к ней. Я твой единственный сын, а у неё их трое. Их всех нужно пристроить к делу. Она просто не может испытывать ко мне симпатию, поскольку я главное препятствие для её планов. Это не лепость. Она сделала всё возможное, чтобы мне стало здесь неуютно. Лош, ты ушёл, потому что жаждал независимости, и ещё тебе хотелось жить с Мэри, и я не живу с Мэри. Независимость это отличная вещь, но в моём сознании Джилиспи всё ещё остаётся моим родным домом. Послушай, Амели, моя жена, она тоже здесь у себя дома. Охотно признаю, однако чувствовать себя здесь гостем, да к тому же не желанным, мне порой больно. Ты преувеличиваешь. прездня Сангус без особой убеждённости. Ну, надеюсь, ты знаешь, что она спросила, не может ли она переселиться в мою комнату, поскольку я почти здесь не живу, как будто в доме нет пустых комнат. Неужели и её она хочет отремонтировать в соответствии со своим жутким вкусом? Скот, ради бога. Они замолчали. А затем скот возобновил разговор, но уже более спокойным тоном. Мне кажется, что-то слишком часто мы стали видеть здесь Нила Мюррея в последнее время. Он ухаживает за Кейт. Не слишком ли она молода для этого? Нил очень хорошая партия, и мне представляется, что он достаточно прилично воспитан, чтобы ему доверяли. До такой степени, чтобы позволить ему взять Кейт с собой в путешествие. Они собрались вместе отправиться в Керемюр. Чего ради? По стопам Питера Пена. Дороги там просто мерзкие, начиная от Данди. Анил не слишком опытный водитель. Они не смогут съездить туда и обратно за один день. Следовательно, им придётся ночевать в дороге. Полагаю, они сначала спросят разрешения. А там уж будет видно. Всё в руках Амели, она и её мать в конце концов. Она так мало о ней заботится. Ты же прекрасно знаешь, что её единственная одержимость это сыновья. Не волнуйся, я присмотрю за Кейт. И я очень рад видеть, что к ней, по крайней мере, ты испытываешь настоящую привязанность. Скотт низко склонил голову, от чего-то почувствовав в себе неловко. Кейт всегда ему была близка, и он был озабочен её судьбой, но тут он впервые отдал себе отчёт, что его интерес мог быть понят превратно. Ведь Кейт теперь уже была прелестной молодой девушкой, за которой ухаживали парни её возраста. Как вот этот злощастный Нилмёрый, например. Ты поужинаешь с нами? Все будут счастливы, если, разумеется, ты не станешь затевать ссору с Джоном или Филиппом. Приглашение на ужин, отягощённое условиями. Староний произнёс скот. Чтобы не отвечать на провокацию, Ангус надел очки и просмотрел листки, оставшиеся на его столе. Нахмурившись, он перечитал их более внимательно. Сколько изменений? мрачно произнёс он. Они необходимы. Знаю, знаю, но что ты так круто завернул? Ты уверен, что так нужно? Что касается меня, я уверен, но в том, каким станет мир через 15 лет, конечно, нет. Тем не менее, я считаю, что мы должны рискнуть. Для того чтобы преуспеть лет через двенадцать-пятнадцать, ты тормозишь наше производство больше, чем на три года. На что будет существовать винокурня, инверки по все эти годы? А ты подумал, что мы получим существенное снижение доходов? У тебя вся жизнь впереди, но ведь не у меня. Остается Гринок. А его доходы увеличиваются день ото дня. Да и предельная фабрика перестала быть убыточной. В этом году впервые она принесла значительную прибыль. Вижу. Послушай, подумай еще раз об этом на свежую голову. Позже. Не стану я больше об этом думать. Теперь вожжи в твоих руках. А я считаю, ушел в отставку. Делай, как считаешь нужным. Я не стану тебя обременять своими советами. Раз уж ты такой прямец, можешь сам немного поднять себе зарплату, но за собственный счёт. Немного? Ты не доцениваешь меня, будто я какой-нибудь ученик. Скот раскохотался, прежде чем добавить весёлым голосом: С 1 января будущего года я намерен вообще пересмотреть наш контракт. Неужели? Есть ли у тебя для меня ещё какие-нибудь дурные новости? Атмосфера вдруг разрядилась. Обоим показалось, что они вернулись в прошлое на несколько лет назад. Ангус небрежно бросил листки на стол и, встав, подошёл вплотную к Скотту. Ты прекрасно со всем справляешься. Выходит, я не пустил деньги на ветер, отправив тебя учиться. Нет. Ты просто сделал хорошее капиталовложение. Для полного счастья мне не хватает только одного безмятежной атмосферы в нашей семье. Только это сделает меня счастливым. Не я один в ответе за это. Впрочем, мы очень сблизились с Джорджем. Он сильно изменился в последнее время. Он становится мне все симпатичнее. Хотя это, по крайней мере, запиши на мой счет. Что до Джона, то здесь дело безнадежное. Я не хочу больше видеть его на нашей винокурне. И все-таки нам придется найти ему занятие. Он вернулся из Франции очень разочарованный своим отцом, который даже не приютил его. Амильи очень за него переживает. Не найдётся ли для него какое-нибудь дело на предельной фабрике? Было бы очень Да что он там будет делать, бог ты мой? Перестань наконец мне его бросать, как собаке кеглю, с криком "Апорт". Он не способен ни на малейшие усилия. И ты это знаешь. Не могу я его бросить. Это всё-таки мой пасынок. А Мели ни когда мне не простит, если я ничего не попытаюсь для него сделать. Мы уже попытались. Надо продолжать. Продолжай, если хочешь. А я все умываю руки. Нет, Скотт. Ты сделаешь что? О чем я тебя попрошу? Они снова перешли к сражению. Снова становились врагами. Ты хотел, чтобы я создал фиктивную должность для него, да ещё и с жалованьем, бесполезную и разорительную, только чтобы угодить твоей жене? Ты меня об этом спрашиваешь? Я больше не узнаю тебя. Когда-то ты славился своим строгим управлением делами, даже мне ты никогда не давал спуска, не прощал пустой траты времени. Дэвид работает здесь за троих, получая ничтожные гроши, а мы должны содержать Джона, который будет пальцем в носу ковырять? Мне кажется, я всё это вижу во сне. Неужели ты так низко пал, что дрожишь перед женщиной, которая управляет тобой с помощью кнута? Пощёчина, которую скот получил, заставила его вздрогнуть всем телом. Ошеломлённый ударом, он посмотрел на бледного как мел Ангуса, который пробормотал с сожалею. Скот отвернулся, шагнул прямо к двери, где задержался на секунду, чтобы сказать: "Надеюсь, она того хоть стоит", бросил он полушёпотом. иначе какой кошмар. Постой. Ангус хотел было удержать его, но почувствовал, что не может оторвать нога от земли. Как посмел он ударить сына? Почему не смог сдержаться? Ответ был очевиден. Обвинив её в том, что он ведёт себя как пудель перед Амели, вскотк коснулся с самого его чувствительного места, и Ангус не смог выдержать унижения. Но ведь и сын уже не был маленьким мальчиком. В двадцать шесть лет он мог счесть пощечину недопустимой и не простить. В детстве Ангус никогда не поднимал на него руку. Он призывал его к порядку, лишь принимая суровый вид и повышая тон только так и не иначе. Позже, когда Скотт стал подростком, менее управляемым даже для него, он отправил его в пансион, где другие занялись его воспитанием и дисциплиной. А став взрослым Скотт всегда демонстрировал безупречно уважительное поведение, как по отношению к Котцу, так и к Мойре и Дэвиду. Он всегда вёл себя как хорошо воспитанный молодой человек, хотя и не обязательно был согласен со своим собеседником. И вот сам Ангус продемонстрировал ему худший пример потери хладнокровия. Страшно расстроенный, он наконец смог пошевелиться и подошёл к окну. В конце аллеи едва показались задние фонари джипа. И тут же исчезли. Скотт возвращался в Глазго. Несомненно, он был в бешенстве, вне себя от обиды, а их отношения с Амелли были окончательно испорчены. Неужели я действительно становлюсь стариком? спросил Ангус своё отражение в стекле. Ангус считал, что сексуальное удовлетворение жены было частью его супружеских обязанностей. Но это уже не говорило о том, что он видел в этом и собственное удовольствие. Он просто не хотел, чтобы она печалилась или тосковала по этому поводу, что могло быть естественнее. Тем не менее, выражение сына, как ты низко пал или ты дрожишь перед этой женщиной, вывели его из себя, потому что в них была доля правды. Он и сам знал это, и скот тоже знал. И то, что сын презирал его за это, Было для него невыносимо. Всю жизнь он старался быть образцом для подражания, настоящим лидером клана. Разве не он спас своего двоюродного брата Дэвида? Разве не позаботился о сестре Мойре? Он был бароном, истинным представителем славного шотландского рода, владельцем значительного поместья. Ангус прекрасно содержал его и хорошо вёл дела, показал себя достойным мужем после смерти первой жены, выдержав своё вдовство без жалоб. Азатем передал эстафету единственному сыну с чувством исполненного долга. До сих пор он гордился собой. Но, встретившись с Амели, он слегка склонил голову. Как можно было это отрицать? И взвалив на свои плечи заботу о пасынках, детях другого мужчины, он никогда не забывал об этом. Он создал проблемы Скоту и поссорился с ним, да и дядя до этой невероятной пощёчины Он стал обращаться с сыном как с противником, чтобы поддержать Джона, парня, который мало чего стоил и который ему не нравился. Всё это было противоестественно, абсурдно. Из его рта вырвался глубокий вздох, покрывший окно туманом. Что ему сделать, чтобы исправить эту дикость? Во-первых, никому об этом не говорить. Не Мори, которая возненавидит его за это. Не Амели, которая только обрадуется. Ибо правда состояла в том, что она действительно ненавидела Скотта, только вынуждена терпела его. Несмотря на это, она не переносила никакой критики со стороны Ангуса относительно Джона или Филиппа. Она была несправедливой, как львица, защищала своих детёнышей. Но можно ли было её в этом обвинять? Ведь она наверняка тоже жила в вечном страхе, что Ангус откажет ей в помощи. Перестанет платить за их учёбу, поскольку все проблемы она была вынуждена решать сама. Разве не удивительно, что ей приходилось прибегать к шантажу своими ласками, её единственному оружию? Внезапно почувствовав себя очень уставшим, Ангус отогнул обшлаг к рукава, чтобы посмотреть на часы. Приближалось время ужина. Он должен был присоединиться к остальным и выглядеть бодро. Да. Нелегко порой увеличить семью, проговорил он напоследок. Но Ангус был лишён иллюзий и отныне отказывался себя лгать. Держать в объятиях молодую и аппетитную женщину вот была главная причина, а может и единственная, толкнувшая его на второй брак. Гладить нежную кожу её бёдер, сомкнуть руки на её груди, прижаться к ней, одурманинным её запахом, конечно. Он был готов на любые уступки ради этих мгновений. До нее он был одиноким вдовцом в Глазго. Тогда он ощущал себя стариком, почти импотентом, конченым человеком. А рядом с Амелией он был полон сил и гордился этим. Он выключил свет и вышел из кабинета, даже не выкурив сигары, которой хотел насладиться в обществе Скота. Как бы то ни было, он еще будет иметь возможность сделать это, как только сын успокоится. Но на это, а он хорошо знал Скотта. Могло потребоваться время. А пока ему придётся отвечать на вопросы Амелии насчёт будущего Джона и высказывать мнения по поводу намечавшейся поездки Кейт и Нила Мюрея. Так пусть хоть малышка порадуется. Она была единственным не доставлявшим никому затруднений человеком в этом не вполне благополучном сводном семействе.